Найхор стойко держал оборону в самом сердце мусорного бедствия. Он истекал кровью от ран, нанесенных коварными бумажными краями, но не сдавался. Не все выискивал и вылавливал обрывки нужной ему информации. Его искушенный взор все просматривал страницы и колонки в поисках следов подбивания цифр, И вбивание денег, но он не признавал ни компромисса, ни небрежности и выполнял свои ревизорские задачи тщательно и досконально, с таким непреклонным упорством, которое более слабого давно уже довело бы до состояния отупения и безжизненной вялости. Сзади и за счета, которым им служила дверь с дубовыми насечками, за всем этим в ошеломленном благоговении наблюдали мастера. Они никогда даже не представляли, что мир бухгалтерских расчетов и налогообложения может быть таким жестоким и предательским. Они раздражались одобрительными криками, Когда Ихор делал пометку, бурно аплодировали, когда он со стуком отбрасывал очередную порцию бумаг. И завороженно, с широко раскрытыми глазами наблюдали, как их героический воин снимает свой урожай с урагана неразборчивых каракуль и цифр. Нашал вся, что необходимо? — Взревел кадил, перекрикивая шум и гвал. «Вся сходится». «Пока что», — в некотором замешательстве ответил и хор, в то время как его проворные пальцы с головокружительной скоростью щелкали костяшками счетов и на лету быстро и яростно выписывали число в огромную бухгалтерскую книгу. Счеты и гриф хора, а также повелевавший ими великолепный ум, могли стать теми орудиями, при помощи которых математика сокрушит Кадила. Тянулись часы и дни. Битва все бушевала, и Кадил вовсю променял свой арсенал уловок против аудита. он считал и пересчитывал во весь голос, вынося сумятицу в подсчеты, которые ехор делал в уме, не мешая ему сосредоточиться, декламировал какие-то произвольные числа пронзительным монотонным голосом, от которого смертельно устала делегация в слепом ужасе затыкала уши. А на и правомерные просьбы ехора о разъяснениях Кадил отвечал, то крича, то переходя на шепот, языком раздовоенным, как у змеи. Его ответы двоились и троились, извивались кольцами и в итоге приводили в никуда, затуманивая и вовсе утрачивая смысл. А Игорь извлекал из этих нелепых ответов и отупляющей бумажной работы драгоценной крупицы информации и доказательств, в которых он нуждался, сохраняя присутствие духа и удивительную остроту чувств. Так прошло шесть дней, и каждый мучительный час в точности напоминал предыдущий. А мир жизни и света за душными каменными стенами — Давно был забыт. Волшебник Кадил начинал приходить в отчаяние, и хор связывал между собой факты так же уверенно, как мясник насаживает поросенка на вертел, и затем жарит его, провожая в небытие. Он медленно, но неумолимо продвигался все ближе к цели. И вопросы превращались в ответы. Сомнения разрешались. Вычисления подтверждались. И вот Кадил чихнул, потом еще раз и еще раз, Извергая из вероломных ноздрей своего внезапно занедужившего носа Загадочную жидкость которая легкой дымкой повисла над водоворотом бумаг и заполнила тесно помещение туманом. Цифры на документах, которые изучал Ихор, и числа в его бухгалтерской книге начали будто расплываться и мельтешить, мешать и путаться, теряя форму и смысл. Ихор посмотрел на волшебника и мотнул косматой головой, стряхивая паутину на вождение. Он хищно усмеханулся, и теперь его налитые кровью глаза туманила только пелена дурных воспоминаний. — Я уже видел все эти уловки. Волшебник! — рыкнул он. — И более того... Я восстанавливал бухгалтерские книги, которые были заморожены ледяным кашлем и разбиты вдребезги или сметяные в горляще море мутных красных чернил, созданные взмахами рук волшебника, и попадал под дождь одетых в свинец счетных книг, которые обрушивались на меня, как и мириады квадратных градин когда волшебник силой мысли срывал со стен рассохшиеся и прогнившие полки. Все это я уже видел и все равно делал свою работу, пока, слава богам, успешно не заканчивал проверку. А теперь я вынесу свое заключение о твоих записях, Кадио пропахшую плесенью усыпанную бумагами комнату внезапно заполнила тишина делегация мастеров навострила уши коварный волшебник кадил прижал трясущуюся руку к дрожащим губам это квалифицированное аудиторское заключение нараспев произнес и хор оглашая роковое решение Смертный приговор, подобный волшебству. Он отбросил грифель из счеты и, заглядывая в свои записи, подошел к Кадилу. Приведу в качестве примера сделку между Эфтом-гравером и Вундом-ресчиком, в соответствии с которой Эфт делал гравировку на одном из резных духовных инструментов Вунда. Вун И ты, волшебник, взял 2,5% пошлины со сделки за услуги реализации в соответствии с десятинным сводом. — В соответствии с десятинным сводом, — выдохнул Кадио. Затем ты вернул Бунду переплату в размере 3,25% от той пошлины, в два с половиной процента, которую он уплатил, снова в соответствии с десятинным сводом. — В соответствии с десятинным сводом? — зачарованно произнес Кадью. Но когда бунт впоследствии продал резной духовой инструмент морду музыканту, две целых сорок две сотых процента — оставшегося налога. После этого составили часть цены за эту трубу. И все же ты взял с морда полных 2,5% пошлины с его покупки. С полной стоимости и с наценки, не приняв во внимание входящего налога, который же был уплачен, налог с налога. Двойное обложение, Кадил. Десятинным сводом это строго запрещено. Кадил в ужасе отскочил, и на толпа хлынула вперед. Зарик, всех волшебников волшебник, поспешил в тронный зал короля Дорна. Как только получил вести о вероломстве Кадила и растущем в провинции сал налоговом мятеже. Король, однако, уже знал об этом и приветствовал Зарика и своих дворцовых стражников, которые немедленно схватили волшебника. "Что происходит, мой господин?" взвизгнул Зарик, тщательно пытаясь вырваться. "Дорн, пожал мощными, покрытыми мехом мантией плечами и сказал: «Твой волшебник в салле оказался мошенником, Зарик. Он мертв, а вся провинция охвачена восстанием. На его провал это, разумеется, и твой провал. Посему ты также должен быть казнен, как его руководитель и соучастник». Дорн ободряюще улыбнулся. Но не бойся за королевство, Рон, Ибо я отправил армию, чтобы подавить тот жалкий мятеж, Который только и могли организовать мастера, А тот налоговый воин и хор. Скоро будет вновь завербон в мной легион счетоводов, И тогда все снова будет в порядке. — А как же я? — зарыдал Зарик. Я ничего не знал о вероломстве Кадила. А следовало бы знать. Дорн взмахнул усыпанной драгоценными камнями рукой. Его стражники потащили упирающегося и кричащего за река порочь. колоде палача для совершения порученной налоговой казни. Король же покачал головой. Увенчанной короной их мыкнул, с сожалением размышляя об огромных взятках, которые теперь, когда раскрылись махинации волшебника Кадила, для него потеряны смерть и налоги, поистине неизбежны, подумалось ему.